Глава пятая. Солнце только начинало проклёвывать ночную тьму, когда из Праги в Травнице выкатился Виллис Бекмурадова. Рядом с водителем сидел невыспавшийся, но тщательно выбритый, подтянутый скурат. Шофёр несколько раз порывался газануть, но всякий раз подполковник останавливал его «Тише!» «С таким ездить наплачешься», — думал ворожка. Около травницких холмов Скурат приказал остановить машину. Марушка резко затормозил. Доктору пришлось опереться в ветровое стекло. Шофер ждал нагоняя, но тот промолчал. Когда Скурат стал подниматься на холм к тому месту, где стояла немецкая батарея, последний залп, который породил столько неожиданных событий, Марушка посмотрел ему вслед, и только теперь, а он возил подполковника не первый раз, Заметил, что у того кривые и тонкие ноги, как спички, да и китель висит на нем, как на вешалке. И уши, не как у всех, тонкие, острые, и нос шильцем, и волос топорщился щетиной, и взгляд ежаковатый. Шоферы, как и пастухи, обладают уймой свободного времени. Одни посвящают его чтению книг, другие припуханию. Морошка за поем читал книги. Бекмурадов стал докучать ему. «Читаете, товарищ Морошко? Интересно?» И обязательно заставить рассказать, о чем написано в книге. Морошко оставил книги, купил гитару. Полковник стал подсмеиваться. «Ти, Морошко, что? Артистом хочешь становиться?» Морошко выменял гитару на хромовые сапожки и стал припухать. Полковник и тут не оставил его своими заботами. «Ти, Морошко...» Спишь больно много. Это вредно, дрыхаться на автомобильных подушках. Назначаю тебя дежурным водителем. Так морошка стал изучать и наблюдать жизнь. Это занятие увлекло его, как картежная игра. О том, что лейтенанта Гаврилова лечит мировецкая врачиха, красавица-чешка, первым в полку рассказал старшина Морошко. От него же весь полк узнал, что врачиха по уши втюрилась в гаврилова, и что сам лейтенант Гаврилов попал в квет Новость эта была сенсационной, потому что Гаврилов среди женщин танкового полка слыл недотрогой, а некоторые даже считали его задавакой и человеком, подумаешь, и себя воображает. И вдруг дзот был взят. то как? Кем? Всем хотелось знать подробности. Пока подполковник взбирался на холмы, Морошка дремал. В эти минуты ему ни о чем не хотелось думать, Он фатально верил, что время работает на него. В прогон вернется, как всегда, с новостями. Через полчаса Виллис остановился у коттеджа Яна Паничика. Подполковник ушел в дом, а Марушка остался в машине. Чехи встают с петухами, и поэтому, несмотря на то, что солнце еще не успело высушить на крышах ночную росу, на улицах Травницы было полно народу. Удобно устроившись на сиденье, ворожек разглядывал проходивших мимо людей. Одни с портфелями и просторными кожаными сумками деловито спешили на работу, другие с мётлами и совочками, как будто неторопливо, но тщательно убирали мостовые и тротуары. Третьи открывали магазинчики, различные мастерские, кафе, бюро, конторы. Тихий городок медленно наливался деятельной силой жизни. По выражению лиц было видно, как велика и животворна радость свободы. Морошка вздохнул, подумав, не приди мы сколько бы еще они тут бедолаги слезу умывались!» Ему нестерпимо захотелось выйти из машины и потолкаться среди людей. Полковник Бегмурадов любил Морошку за то, что тот мог водить Виллис с головокружительной быстротой, и за то, что этот балагур умел молчать, как рыба хотя говорить ему хотелось так же, как птица летать. Бекмурадов любил Марушку так же и за то, что у старшины была магнитная память. В ее недрах ничего не терялось, ничто не забывалось. Марушка помнил номера танков, фамилии командиров. Да что там! Марушка знал, какой танк, когда и где был подбит, когда прошел капитальный ремонт. Знал, кто, когда и чем награжден. Марушка помнил даты всех боев полка, даты посещения полка высшим начальством, приказы, даже сроки получения полковником обмундирования. Голова Марушки неплохо переваривала не только эти сведения, но и некоторые тактические вопросы. Удобно было и то, что Марушка всегда под рукой, а кто же лучше его выполнит любое поручение полковника. А поручений у полковника всегда много. То и дело слышался его хорошо знакомый в полку скрипучий босок Морошка здесь!» «Слушай, Морошка, вот тебе пакет, сбегай, пожалуйста, и ки начальнику штаба!» Морошка поворачивался на каблуках одновременно со словами «Шить идти!» и тут же исчезал, как человек-невидимка. Со стуком захлопнувшейся за ним двери ревел мотор Виллиса, и полковник не успевал подойти к окну, как Виллиса и Марошки, уже не было. Когда Бекмурадов был в хорошем настроении, он любил поговорить с Марошкой. И при этом, хотя и не без известного напряжения, наговорил почти без акцента. Лишь отдельные слова, до да само имя Марошки, не давались ему. Морошка веселым покриком звал он водителя. Марошка вытягивался перед столом. «Не надо тянуться!» — морщился полковник. «Опусти руковольно, смотри сюда, на карта!» Вот здесь зелейшие наши враги, так? А здесь мы стоим, так? Задача – выбить врага из его позиций. Потом гнать, чтобы... Что? Не слышу. Так, правильно. Чтобы дать возможность пехоте занять это господствующая высота так? Морошкова крикивал. «Так точно, товарищ гвардии, полковник!» Бекмуратов сердито сбегал брови, опускал карандаш на карту и говорил. «Ты, Морошко!» «Сколько мне известно служишь в советской армии, а не у австрийского императора Франции Иосифа?» «Зачем же ты играешь роль бравого солдата Швейка, а?» Морошка потуплял глаза. «Я?» – продолжал полковник. «У тебя совета спрашиваю не потому, что не знаю, как быть. Нет. Я у тебя совета спрашиваю потому, что знаю, как быть. Я хочу, чтобы не только я знал, но и каждый танкист понимал свою задачу. Ясно? Ну, посмотри на карты и скажи, как бы ты решил эту задачку?» Иногда Марушка отлично решал задачку, и полковник, забыв о том, что надо следить за своей речью, невольно восклицал. «Молодец! Ты мог быть настоящим офицером! Талантливым офицером! Погоди немного, кончится война, пошлем тебя в офицерскую школу! Если ты, конечно, сам захочешь!» Обладавший природным тактом, Марушка помалкивал, потому что ему не хотелось быть военным. Его мечтой было вернуться к себе в Новоалексеевский район Воронежской области, на завод эфирных масел, на старую должность дежурного механика. Завод, как ему писали, уже встал на ноги, а в цехе вернулось много старых рабочих работниц, в том числе Симка Бубейкина. У Марушки затекла правая рука и ныла под ложечкой, а подполковник и Гаврилов не появлялись. Он хотел уже вырогаться, как в доме Яна Панечика открылась дверь, и в ней показались подполковник Скурат, лейтенант Гаврилов, два пожилых Чеха и Либуши. Морошка во всем забыл. Привалившись к спинке и прищурив глаза так, что осталась лишь щелочка не шире острия ножа, он старался отгадать, едет или остается Гаврилов, и с чем уезжает подполковник. Ни Гаврилов, ни Скурат, ни Чехи. Никто не обратил внимания на Марошку, и он использовал это благоприятное обстоятельство. По словам, по выражению лиц он узнал больше того, что они могли бы рассказать сами. Правда, без подробностей, которые больше всего интересуют слушателей. А они, кстати говоря, были очень интересными. Но Марошка не водил бы машину полковника Бегмуратова, если бы был зорядным человеком. Морошка хорошо знал, что новости... Подобно яблокам, растут не только на нижних ветках. Самые вкусные качаются на ветру у самой вершины яблони. Были бы терпение и ловкость, а морожке не надо было занимать ни того, ни другого. Всю дорогу до Праги ехали молча. Вилли снесся с ветерком, так любил ездить бекмурадов. На подъезде к Кладно было два опасных места, но морожка вышел из них с честью. Хотя у Скурата сердце защемило, когда встречные машины прошли так близко, что, казалось, только от трения воздуха с машин сползет краска. Хитрец Морошко немедленно скинул газ и в ожидании замечания от подполковника держал скорость в 60 километров. Замечания не поступило. Подполковник Скурат задремал, а лейтенант Гаврилов мыслями был все еще в травнице. Зато лихорадочно работал мозг Морошки. Путем различных догадок и сопоставлений свежих наблюдений с уже известными он пытался создать картину того, что произошло в доме Яна Панечика. Со слов медсестры он знал, что не только Гаврилов попал в кювет, но и подполковнику Скурату без вкатил в ребро кое-что, и он глаз не сводил с Либуши, а сама Либуши. Александра Яковлевна уверяла Морошку, что там подполковнику не отколется, «Да ведь подполковник — это не лейтенант», — рассуждал Марошка. «И к тому же Скурат — врач, и она врач. А лейтенант Гаврилов вроде нашего брата, пастер баранки». Вот тут и начиналась для Марошки сплошная алгебра. Он хорошо помнил, что, когда в доме панечеков открылась дверь и на ступенях появились подполковник Скурат, лейтенант Гаврилов, Либуши и ее отец и дядя, Подполковник был более чем обычно бледен и как будто чем-то подавлен. плечо у него словно бы подупали. И доктор Панечек с заметным беспокойством поглядывал на дочку. Морошка сразу сообразил, что отцу не по сердцу роман дочери с русским. Алибуша и Гаврилов. У них душа нараспашку. Все это Морошка собрал, как трудолюбивая пчела. Есть о чем рассказать в полку.